Глава одиннадцатая. Признание. Амали. «Что происходит, Ами? Только не надо рассказывать мне о недомогании. Я видел, что тебя кто-то испугал. От кого ты сбежала со станции?» Строго и серьезно спросил Маркус после продолжительного молчания. «К моей досаде Марк всегда был очень сообразительным и проницательным. Поэтому пытаться снова обмануть друга было бы глупо, Но и рассказывать постыдную правду о себе я не хотела. Упрямо поджав губы, я упорно молчала. «Амали, ты для меня не просто девушка, а практически родной человек. Если ты влипла в беду или связалась с дурной компанией, то чтобы помочь тебе, мне нужно знать правду. Расскажи, прошу!» Доверительным тоном уговаривал меня блондин. Но я только отвернулась к смотровому окну челнока, глядя в темноту космоса. «Раз так, то я поговорю с моими родителями, и мы тебя переведем в другое учебное заведение. Ты же знаешь, мы обещали тебя беречь. Иногда, чтобы избавиться от угрозы, нужно полностью сменить круг общения». Назидательно произнес Маркус, заставляя меня взорваться от негодования. «Не смей лезть в мою жизнь. Нет никакой дурной компании наркотиков, и неизвестно, что ты там еще придумал. Я просто... я...» Как объяснить парню, что я нечаянно вышла замуж, тем более за троих пиров, я не знала, поскольку тогда надо было бы объяснять, что меня подвигло на такой опрометчивый поступок. «Что? Расскажи, что тебя гнетет!» – уговаривал меня Марк, глядя с таким сочувствием и нежностью, что у меня предательски защипало глаза. «Я ведь уже почти убедила себя, что тот подслушанный разговор не был серьезным, что нет никаких мужей» большую часть из которых я даже не знаю. Только реакция незнакомого пира на мои татушки была более чем красноречивой. Собственно, как и странный приступ жжения и удушья от близости Маркуса. Сейчас вопрос «что делать?» встал в полный рост. Я могла и дальше скрываться, прятаться по всему сектору галактики, но где гарантия, что и там я не встречу какого-нибудь пира, который задастся вопросом «где мой круг?». Но даже не это меня беспокоило сильнее всего, а слова того брюнета, который отчитывал Сета. Он говорил, что мы все связаны и больше не можем быть с кем-то другим. Перспектива одиночества пугала. Хотя сейчас я уже откровенно врала себе. Мне до боли в сердце, до дрожащих ладоней хотелось снова видеть Сетара. «Ами, малышка, не молчи!» Снова обратился ко мне Маркус, выводя меня из раздумий. Блондин потянулся ко мне, намереваясь нежно обнять, но его рука скользнула по тату на моем запястье, и яркий огонек вспыхнул, обжигая Марку ладонь. «Ай, что это?» – спросил парень, глядя на крупный волдырь, моментально вскочивший на его руке. «Это и есть моя проблема. Это не просто рисунок. Я вышла замуж, запиров, троих. Случайно». Каждое следующее слово я произносила все тише, вжимаясь в кресло под просто ошалевшим взглядом блондина. Настала очередь Маркуса замолчать надолго. Он как будто пытался придумать мне оправдание, но возвращался взглядом к огненным кольцам. И мой друг снова зависал. «Где они? Почему ты ничего не сказала нам?» Наконец спросил Марк, не скрывая своего неодобрения. «Не знаю, я сбежала» честно сказала я. «Почему? Они тебя обидели, принудили?» уточнял парень с трогим тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Нет, не принуждали, просто...» Снова замолкла я, подбирая правильные слова. «Знаешь, Амя, я уже побаиваюсь слово «просто» в твоем исполнении. Обычно после него все совсем непросто». Немного съехитничал Марк, но я не обратила внимания на его сарказм. «Мы не нашли общего языка». Я вспылила, испугалась перспективой и сбежала. Выдала я облегченную версию произошедшего. «Так там на станции был он. Он тебя нашел, а ты снова сбежала?» – спросил Маркус. «Нет, просто незнакомый пир. Он по татуировкам понял, кто я. Даже фамилию мужа узнал по ним. Он с ним созвонился, а после этого кинулся меня искать». Высказала я свои предположения. «Понятно», – немного помолчав, сказал Маркус, а потом сделал то, чего я никак не ожидала – развернул челнок обратно к ледяным кольцам. «Что ты делаешь? Зачем?» – спросила я, пытаясь осознать, что скоро встречусь со своими страхами лицом к лицу. «Делаю то, что должен. Ты встретишься и поговоришь с ним. Ними. Вам нужно все выяснить и решить, как действовать дальше», – холодно сказал Марк, отворачиваясь к смотровому окну. Мы успели недалеко отлететь от развлекательного центра, поэтому вернулись довольно быстро. Едва мы вошли в зал, как передо мной вырос тот самый пир с еще двоими мужчинами. «Амали Фау, мужчины вашего круга просили задержать вас до их прибытия», строго сказал он, а двое других оттеснили от меня Маркуса, обступая меня со всех сторон, но не касаясь. «Когда...» «В смысле, как скоро они прилетят?» Немного заикаясь от страха, спросила я. «Примерно через пять часов. Они забронировали здесь комнату. Вы можете пройти с нами туда и отдохнуть», предложил Пир, направляя меня в сторону лифта. «Я пойду с ней», заявил Маркус, на что незнакомец только подозрительно прищурился. «Это ваш брат?» спросил он. «Да, я ее брат. Да, я ее брат», вместо меня ответил Марк, упрямо поджав губы. «Хорошо, вы можете подождать круг Фао вместе с нами», нехотя согласился Пир, провожая нас к лифту, ведущему в гостиничный сектор станции.